Глава 10 Грейс знала, что рано или поздно полиция придет к ним. Это неизбежно. Ее скорее удивляло то, что по прошествии нескольких дней с той ужасной ночи они все еще на свободе. Их профессиональное сокрытие преступления неминуемо раскроют в самое ближайшее время. Несколько раз она порывалась позвонить Дилану, но останавливала себя. «Он не заслужил того, чтобы его жизнь ломали, а она сломается, определенно сломается. Дилан не оставит ее в этой ситуации, влезет в это дерьмо по самую шею, в ту же самую зловонную яму, в какой увязли они с Эриком». Грейс ждала появления полицейских на пороге своего дома в любой момент и готовилась к этой встрече. Когда же это произошло, Грейс не растерялась. Она открыла дверь, удивленно улыбнулась двум офицерам, готовясь к самому страшному, правда, неизвестно к чему именно. На пороге ее дома стояли двое, темнокожий мужчина в штатском и молоденькая симпатичная девушка в форме. «Добрый день», — сказал мужчина, — «миссис Хейли?» «Да», — ответила Грейс, — «это я». «Я детектив Фергюсон». сказал мужчина, «а это детектив Паркер». Он указал на девушку и предъявил документы. «Вы позволите нам войти?» «Да, разумеется», — ответила Грейс, пропуская полицейских в дом. «Простите, а что случилось?» «Нет, мэм, ничего особенного», — сказал улыбнувшись Фергюсон. «Нам всего лишь нужно задать несколько вопросов, если вы не против». Грейс кивнула. Они прошли в гостиную. Эрика не была дома. «Это хорошо», — подумала Грейс. «Скажите», — спросил детектив Фергюсон, — «вы знакомы с Шелдоном Прайсом?» «С кем?» Грейс совершенно искренне растерялась. В первое мгновение она подумала, что это имя того наркоторговца, ведь она ждала расспросов именно о нем. Но потом она вспомнила. Так зовут художника, из-за которого отменили ее выставку. «Прайс...» «Это, кажется, художник, да, но лично я с ним не знакома. А что такое?» «Дело в том, — сказала Паркер, — что мистер Прайс пропал пару дней назад». мы не думаем что что то случилось сказал фергюсон однако мы проверяем мистер паркер не из нашего города, поэтому мы опрашиваем всех кто так или иначе мог быть с ним знаком мобильный его недоступен, а сам мистер прайс должен был явиться в этот как его в центр холл еще вчера утром чтобы подготовить стенды для своих картин и пропал да наверное неуверенно сказала Грейс. «Но, боюсь, я вряд ли смогу быть вам полезна. Честно сказать, я даже не знаю, как мистер Прайс выглядит». Фергюсон удивленно взглянул на Грейс. «Вот как?» — сказал он. «Хм...» Грейс пожала плечами. «Видите ли, до недавнего времени я вообще не слышала о таком художнике». «Шелдон Прайс. Для меня это совершенно новое имя в живописи. Признаться, мне даже неизвестно, в каком стиле он работает, а я, поверьте, знаю много художников». «Да, конечно», — детектив Фергюсон, понимающе кивнул и улыбнулся. «Я, если честно, не очень люблю живопись, а вот моя жена Триша, она ваша поклонница, честное слово. У нас даже есть пара ваших картин. Правда, репродукции на зарплату полицейского купить вашу картину весьма проблематично. Что ж, передайте вашей жене, что мне приятно это слышать». «О, она будет просто в восторге, когда узнает, у кого сегодня дома был ее муж». Грейс улыбнулась. «Если хотите, я могла бы подарить вам одну из картин». «Вы шутите?» — Фергюсон расцвел. «Это было бы просто фантастикой! Триша с ума сойдет от радости!» Детектив Паркер, казалось, не слушала их разговор. Она оглядывала гостиную, иногда останавливая взгляд на каком-нибудь предмете, будто новый человек в компании старых друзей. «Да!» — все еще улыбаясь, протянул Фергюсон. «Я тут почитал. Оказывается, выставка картин в центр холли — это очень престижно!» Грейс кивнула. «Это одно из самых престижных мероприятий в мире». «Даже так?» «Я знаю, что вы должны были выставляться вместо Прайса». «Да». «Но программу поменяли в последний момент». Грейс кивнула. «Должно быть, это очень неприятно. Это всего лишь выставка картин». Грейс безразлично дернула плечом. «Ей действительно было все равно». В свете последних кошмарных событий отмена вернисажа, пускай даже и в центр холли, казалась ей столь незначительным событием, что она уже и забыла об этом. «Ну что ж», — хлопнув себя по коленям, сказал детектив Фергюсон и встал со стула. «Извините за беспокойство». «Ну что вы, минуту?» Грейс спустилась в мастерскую. Писатель на холсте встретил ее полным безразличием. Он сидел, сгорбившись над письменным столом, запустив руку в растрепанные волосы и, погруженный в свою работу, не обращал ни на что внимания. Грейс взяла первую попавшуюся картину из тех, что стопкой стояли в углу, и вернулась в гостиную. «Вот», — сказала Грейс, протягивая картину детективу Фергюсону, — «передавайте привет вашей жене». «Спасибо огромное, миссис Хейли. Она будет на седьмом небе от счастья, это точно. До свидания». И только когда Грейс закрыла дверь за полицейскими и, вернувшись в гостиную, опустилась на диван, она поняла, что руки ее трясутся.